Глава двадцать третья Школьные коридоры вновь заполнились возбужденными началом занятий учениками. Многие, проходя мимо Эйлен, останавливались, чтобы выразить свои соболезнования. Девушка старалась не дать волю слезам каждый раз, когда кто-нибудь говорил ей, что не может поверить в то, что случилось с ее сестрой. «Я и сама не могу в это поверить», — был ее ответ. День пролетел быстро. После того, как школьные автобусы прибыли и увезли детей, и учителя начали собираться домой, Даулинг вернулась к себе в кабинет. Она пыталась заучить имена выпускников. В ее обязанности входило помогать им определиться с колледжем. Ее беспокоило, что она использовала свой компьютер для того, чтобы выполнить поручение Майка Уилсона. Эйлин переживала, что, если станет известно, какую информацию она предоставила детективу, ее первый день в школе станет последним. Но она надеялась, что этого не произойдет. В дверь постучали. В кабинет вошла Пэт Тарлитон. — Ну, Эйлин, как ваш первый день? — Как и ожидалось, — ответила девушка сухо. И все-таки я рада вновь оказаться тут. Хочу поскорее познакомиться с учениками и коллегами-преподавателями. Кстати, об этом. Я заметила, как вы общались со Скоттом кимболом в учительской. Скотт – наше замечательное приобретение прошлого года. Его математические классы очень популярны среди учеников. А для программы по лакроссу нам его вообще бог послал. — Да, он приезжал с игроками из команды на панихиду, — заметила Эйлин беспристрастным тоном. — Помню, как Керри говорила мне о том, какой он замечательный тренер. Ладно, я просто заскочил на минутку. Увидимся утром. Едва за Пэт закрылась дверь, как зазвонил сотовый мисс Даулинг. Это был Майк Уилсон. — Эйлин, когда вы общались с Керри по телефону или по почте? — Она не рассказывала про человека, который помог ей поменять колесо? — спросил он. Девушка напряглась, вспоминая все последние сообщения от Керри. — Нет, не припомню такого. Полагаю, вы не просто так интересуетесь. Я стараюсь ничего не упустить. Одна из подруг Керри рассказала мне, что некто помог ей сменить лопнувшее колесо, но потом повел себя немного агрессивно когда она отказалась приглашать его на вечеринку. Может, это и неважно, но я хочу выяснить имя этого типа. Вы думаете, это он мог? Эйлин, мы расследуем все, что может оказаться существенным. Поэтому я должен расспросить ваших родителей о случае со спущенной шиной. Конечно, как они Я знаю, что отцу точно помогло, что он вернулся на работу. А вот маме приходится тяжело. Они и будут дома вечером. Келли могла поделиться с ними историей про колесо и про того, кто пришел ей на помощь. Вы не подскажете, в какое время будет удобно зайти? Отец обычно приходит домой к половине седьмого. Мы садимся ужинать в районе полвосьмого. «Я бы сказала, без четверти семь будет нормально». «Отлично! Увидимся у вас!» Эйлин отключила компьютер. Она уже собралась встать со стула, когда в дверь снова постучали. Пришел Скотт Кимбелл. Тренер по лакроссу был одновременно и учителем математики, он вел курсы по алгебре, геометрии и матанализу. В школе он работал второй год. Его наняли в прошлом году на замену уходившему на пенсию преподавателю, и старший физрук был просто счастлив, узнав, что Кимбал играет в лакросс и готов стать тренером. Его тут же назначили главным тренером девичьей сборной команды. «Я с дружеским визитом», — объяснил он. «Как дела?» Дедушка с бабушкой вернулись в Аризону, — отозвалась Даулинг. «Мне их не хватает, но, с другой стороны...» Стало немного легче. Отец снова ходит на работу, а вот мама очень страдает. Конечно, нам всем трудно, но она твердо намерена чем-то себя занять. Эйлин, я понимаю, что сейчас не время, что, наверное, еще слишком рано, но я все равно рискну. Я бы очень хотел пригласить вас на ужин. Я нацелился сходить в новый французский ресторан, который открылся прямо на Гудзоне. В Наяке. Говорят, там еда, и вид отличные Девушка задумалась. Несомненно, Скотт был привлекательным мужчиной. Но она вовсе не была уверена, что общаться... Ладно, назовем вещи своими именами. Встречаться с коллегой было бы правильно. «Я пока не готова», — ответила девушка. «Но мы можем поговорить об этом через пару недель». «Конечно!» «Помните, я тут, рядом!» И, помахав на прощание, тренер вышел из кабинета. Эйлин вспомнила, как Керри отзывалась о Кимбелле в конце прошлого учебного года. «Он отличный тренер и очень приятный человек, и он намного лучше, чем предыдущий тренер Дон Браун. Тот вообще ни в чем не разбирался. Один ноль в твою пользу, Керри!» — подумала Эйлин. Похоже, ты бы одобрила, если бы я пошла со Скоттом Кимбалом в ресторан с живописным видом на залив. Она заперла за собой дверь кабинета и направилась к парковке.